Отразилось солнце в окнах, отворились дубовые двери на улицу. Вышел знакомый трактирщик и с легким поклоном встретил даму, пожелавшую войти через парадный ход. К счастью, глаза трактирщика были прикованы к высокородной гости, и он не заметил ста в его пыльном дорожном плаще. Какому безумцу пришло в голову взгромоздить на крышу деревья? Сколько денег и сил должно было уйти на постройку, ведь не каждый владетель живет в таком дворце. Это красиво и необычно, это поражает воображение. Но кто же решился на чудовищные растраты, кто построил трактир, так непрактично и странно. Стократ прогнал дикую мысль, явившуюся первой, повернул в сторону старовода и шел всю ночь не останавливаясь. На рассвете он поел и лег спать в лесу, рассчитывая проснуться около полудня. Вышло по-другому. Запах дыма, удушливый и едкий, добрался до его ноздрей и заставил в ужасе подскочить на расстеленном плаще. Он не ошибся. Совсем неподалеку горело, горело жилое строение. В предместе у дороги он мог видеть отблески огня за стволами. Не зная зачем, он поспешил на огонь. Можно ли было спасти кого-то? Можно ли было помочь? Он выскочил из-за стены кустов и остановился. Лачуга была уже охвачена огнем до самой покатой крыши. Ее подожгли с четырех углов. В этом мало было сомнений. Рядом, пятясь от огня и снова подбираясь ближе, стояла семья. Мужчина, женщина с младенцем на руках, старуха с ребенком постарше, мальчик-подросток с козой на веревке. Коза пребывала в мистическом трансе. Что-либо спасать здесь было поздно. Никакая цепочка с ведрами не могла бы потушить этого пламени. Дом стоял в стороне от прочих. Соседи не спешили помогать. Просто стояли у своих калиток и тоже смотрели. И вдруг налетел вихрь. Огонь взвыл и рванулся к небу. Люди отшатнулись. Стакрат прикрыл лицо ладонью, защищаясь от жара. И сквозь пальцы увидел. Языки огня сомкнулись с водом высокой крыши. Красным вспыхнула черепица. Налились светом каменные стены. Открылись окна. Поднялись печные трубы. Искрой вспыхнул флюгер. Лачуга развалилась, становясь огнем и пеплом. А из огня соткался, сложился вырос дом. Красивый и прочный. Странный. В своей избыточной, непрактичной красоте. Искры погасли в небе. Дым развеялся порывом ветра, дом остался, он не был ни миражом, ни иллюзией. Погорельцы, прижавшись друг к другу, не двигались с места, не шевелился и ста крат. Дрогнул ставин на втором этаже дома, распахнулось окно, выпустив кончик белой занавески. Прошла минута, открылось окно в первом этаже, потом торжественно и без скрипа отворилась тяжелая дверь. На пороге стояла девушка в простом полотняном платье с прожженным подолом. «Добро пожаловать!» — сказала хрипловато и буднично, и провела по лицу черной тряпицей, которая больше не очищала, а только пачкала. «Входите!» «Чудо!» — закричала первая женщина и упала на колени. «Чудо! Чудо!» Стаград попятился. Он смотрел на дом, не веря, что тот простоит дольше минуты, что он не развалится и не превратится опять в пепелище, что он не растает и не разобьется, как отражение на воде. Он обошел строение кругом, благо забор был во многих местах проломан. Он приложил ладони к стенам и понял, что это камень, твердый, холодный, тесанный, который трудно добыть и доставить. У входа на крыльце и в самом доме уже галдели счастливые погорельцы и их соседи. Спасибо, Эдна! кричали сразу несколько голосов. Спасибо, неужели это наша? Ты великий маг! Слава тебе, Эдна! Стократ выбрался из-полисадника. В толпе заплакал младенец, его мать оборвала словословие и наконец-то вошла в свой новый дом. Эдна стояла на голову, возвышаясь над всеми, крупная, очень тощая, с пеплом в распущенных волосах. С одной стороны, волосы заметно подгорели. Она стояла к Стакрату спиной почти в том самом месте, где пять лет назад сидела, подобрав под себя ноги, и играла единственной монеткой на растеленном в пыли во скутке. Он плотнее запахнул плащ, срывая ножны с мечом, и отступил к городским воротам. День только начинался. В город валили работники, из города выезжали путники. Сто удалось смешаться с толпой и войти вместе с прочими на знакомые улицы. Он не мог сосредоточиться, не мог довести до конца ни единой мысли. Самым страшным казалось встретиться с Седной лицом к лицу. И он решил не останавливаться в городе, а пройти его насквозь, выйти из других ворот и поскорее уйти на запад.